Глава двадцать седьмая Под покровом ночи Николь набралась смелости забрать из магазина ключ и, боясь, что ее заметят, пробралась в дом, оставаясь все время в тени. Прошла мимо озера, оставляя позади сияющую в лунном свете воду. Последний раз оглянулась, повернула ключ в замочной скважине и переступила порог. Наконец-то она в безопасности, в своем старом доме. Коридор утопал в темноте, и Николь споткнулась о какой-то предмет, валявшийся на полу. Прислушалась к тиканью часов, нащупала выключатель. Раздался щелчок, но свет не зажегся. Николь прислонилась спиной к двери, а когда глаза привыкли к темноте, пробралась в гостиную следы за слабым мерцанием луны, идущим от купола. Но и там не было света. Тогда Николь прокралась на кухню. Казалось, дом покинули в спешке. Ее бросило в жар от осознания серьезности всей ситуации, «А что, если родные не смогли уехать? Что, если в Вьетмень все же пришел к власти?» Николь попыталась успокоиться, не позволяя тревоге взять верх. Но в ее отсутствие Сильвии или Лизы могло случиться что угодно. В доме было сыро и холодно, словно здесь несколько недель, а может и месяцев никто не жил, что ее сильно потрясло. Она прислушалась к скрипам и стонам особняка, представляя, как храпит отец и сладко спит Сильвия, безупречная даже во сне. Образ померк. «Возможно, пока Николь тряслась здесь, внизу, наверху кто-то был?» – подумала она. И все же из-за холода дом казался необитаемым. Двигаясь в темноте, Николь прошла к тумбочке и нащупала верхний ящик справа, где ли хранила всякую всячину. Свечи на случай отключения электричества, спички для масляной лампы, пилочку для ногтей, острые ножницы, почтовые марки, конверты. Девушка выдвинула ящик, нашла свечи и отсыревший коробок спичек. Через шесть-семь попыток Николь наконец смогла зажечь огонь, и темнота отступила. В неровном сиянии свечи она посмотрела на потолок, по которому ползали угловатые тени. Николь открыла ставни и, насторожившись, попятилась. Окно было заколочено. Она вернулась к ящику и зажгла еще свечей, потом капнула воск в кофейные чашки, брошенные на столе. Поставив свечи в чашки, она взяла одну и направилась в кладовку за едой. Николь услышала, как скребутся мыши, и поняла, что ничего путного она не найдет однако Лиза хранила маринованные овощи и варенье, а еще несколько банок консервированной фасоли. При мысли о кухарке Николь едва удержалась на ногах, она ужасно боялась того, что могло случиться с ее старой подругой. На руку Николь капнул горячий воск, и она вскрикнула. Натянула на кулак рукав, потом поискала пустую бутылку из-под вина. Найдя подходящую, поместила туда свечку, открыла банку с маринованными кабачками, наслаждаясь их вкусом. Рассол стекал по подбородку девушки, капая на грудь. Кран с холодной водой на кухне все еще работал, и Николь наполнила кружку ржавой водой. Она бы предпочла багет с маслом и джемом, но, конечно, ничего подобного не было. А на холодной плите кофе не сваришь. Ноги ужасно болели. Николь взяла с кресла у окна старый плит Лизы. Завернувшись в него, поплелась к лестнице в дальней части дома, чтобы подняться в гостиную. При звуке шагов над головой Николь напряглась. В голове все перемешалось: воспоминания, смутные образы, слова. Девушка сильнее закуталась в плед и притаилась. Шаги стихли, но ее сердце стучало так сильно, что готово было выскочить из груди. Николь прислушалась: наверху скрипнула дверь. Может, это Жерос спускается сейчас по лестнице? Сколыхнулись темные уголки памяти, и Николь приготовилась встретить своего старого обидчика. В коридоре пробили часы, и снова тишина. На пороге возник мужской силуэт. Орел лунного света окутывал фигуру, а лицо оставалось в темноте. Человек шагнул вперед. Во время бегства с севера Николь нарастила прочную броню, но сейчас она рассыпалась в мгновение ока. Лишь стучала в ушах кровь. Девушка застыла в ожидании. Ночной гость не шевелился. По дому разливалась тишина, на улице прошуршали шины. И больше ничего. Мерцание свечи в руке незнакомца блеснул пистолет. «Кто вы?» — отважилась спросить Николь. Человек прокашлялся. Звук обыденный, но оттого еще более устрашающий. Не могла ведь она пройти столь длинный путь, чтобы все закончилось вот так. «Николь, это ты?» «Марк». Когда он вышел вперед, Николь уронила бутылку и та с грохотом разбилась. Ноги девушки подкосились. А спустя мгновение ее несли вверх по лестнице, в прежнюю отцовскую спальню. Шли часы, Марк суетился вокруг Николь, вымыл ей ступни, продезинфицировал раны. Он проявлял невероятную заботу, пусть и казался слегка отстраненным. Принес еды, воды, поменял пропитанные потом простыни. Даже подумал о ночном горшке. Николь провалилась в забытье, слишком уставшая и больная, чтобы испытывать стыд. Она лежала в кровати, окружённая ароматом лаванды, а Марк сидел рядом на стуле. Когда она, наконец, тоже села, то спросила, что же здесь случилось но он и сам ничего не знал. Марку пришлось уехать в Америку, когда он вернулся за день до ее появления. Дом уже пустовал. Сильвия сказала ему, что Николь сбежал с вьетнамцем. «Я боялся, что это случится». «Что именно? Что я убегу с другим мужчиной?» Марк отвел взгляд. «Николь, я не шучу. Одному Богу известно, во что ты увязалась. Этот человек — террорист». «Кто-нибудь знает, что ты здесь?» Спросила Николь, игнорируя замечание Марка. Она могла сказать то же самое и о нем. Никто не знал, чем он занимался, а к насилию прибегали обе стороны. Николь это знала. «Нет», — ответил Марк. «Я зашел через черный ход в саду. Ничего здесь не трогал. С внешней стороны окна заколоченные, и я не открывал ставни или занавески». «Как ты проник в дом?» Сильве дала мне ключ. «Больше ни у кого нет ключа?» Насколько мне известно, нет. Николь подавила всхлип. Что случилось с моей семьей? Пытаюсь это выяснить. Возможно, Сильвия и твой отец просто собрали вещи и уехали. Николь посмотрела в ярко-голубые глаза Марка, надеясь, что он ничего от нее не утаивает. Жаль, что я не знаю этого наверняка. Я подвела отца. Не хотелось ему отомстить. Всем пришлось непросто. Вздохнул Марк. Сейчас никто не знает, что правильно, а что нет. Николь кивнула. Тишина расползалась по комнате, делая дальнейший разговор ненужным. «Хочу принять ванну», — наконец сказала Николь. «Не кажется, я ужасно грязная». Она посмотрела на сломанные ногти, запачканные руки. «Должно быть, от меня дурно пахнет». Марк улыбнулся. «Есть такое, но нечем зажечь нагревательный бак, а горячей воды нет». «А я так надеялась». «Посмотрим, что можно сделать». Николь тронула такая забота, на глаза навернулись слезы. Пока его не было, она вновь задремала, но ее мучили кошмары. Когда пришел Марк, она вся дрожала. Он опустил на пол коробку, подошел к ней, обнял и погладил по спине, позволяя выплакаться. «Зачем ты здесь?» — спросила Николь, когда рыда не стихли. «Зачем вернулся в Ханой?» «Мне все еще нужно доделать работу». Последовала долгая пауза. Марк смотрел в пол. Когда он поднял голову, его лицо изменилось. «У меня есть кое-что для тебя». С улыбкой проговорил он. Коробки? «Да. Там переносной газовый баллон и горелка. Слишком горячей вода не будет, но дрожь из костей выгонит. Я все приготовлю». Николь остановила его. «Ты ведь не собирался делать предложение Сильвии? «Нет». «Без колебаний», — ответил Марк. «Я раньше тебе это говорил». Мы с Сильвией не встречались. Она попросила мне отрезать ей восемь метров кремового шелка. Для чего не объяснила, но я всегда думала, что для свадебного платья. Всю следующую неделю Марк покидал дом по ночам, оставляя Николь одну в странном мире, наполненном мерцанием свечей. Она не спрашивала, куда он уходит. Возможно, он просто не мог говорить об этом. Днем Марк составлял ей компанию, читал и заботился, чтобы она ни в чем не нуждалась — Однажды утром Николь проснулась и увидела Марка возле своей постели с подносом на коленях. Она заморгала, стряхивая себя сон. «Боже мой, кофе!» Марк кивнул. Использовал остатки газа. А еще есть свежий багет с маслом и джемом. «Откуда ты узнал, что я мечтала о них?» «Ты разговаривала во сне». «А ты, значит, смотрел на меня, пока я спала?» Марк смутился. «Нет, но иногда заходил, чтобы убедиться, что ты еще дышишь». Будто присматривал за младенцем. Он засмеялся, но Николь заметила, что его взгляд помрачнел. «Нам не стоит вызывать подозрений, жиро Ты ведь это понимаешь? Он считает себя угрозой для французов». «Но я не террористка». «Ты что-то узнал об их планах?» «Я была просто певицей». «Очень на это надеюсь». Мысли, что он смотрел на нее спяще, обрадовала Николь. И захотелось увидеть его лицо в ярких лучах зимнего солнца. В сумраке дома Марк казался чрезвычайно бледным. Она развернула его к себе лицом. «У тебя щетина отросла», — сказала Николь. Марк накрыл ее ладонь своей. «Кофе?» Она увидела две кружки и две тарелки. «Будешь со мной завтракать?» Марк кивнул. «Забирайся сюда». Николь похлопала по пуховому одеялу. доме ужасно холодно». Он снял обувь и послушно устроился рядом с ней. Завтракали они в тишине и спокойствии. К Николь вернулся аппетит. Она накинулась на еду, ранее масло и джем на простыню. «Какая же ты хрюшка!» Сказал Марк, положив руку на ногу Николь, потом вытер ей рот салфеткой. Такой близости Николь уловила на щеке его горячее дыхание, но он поспешил отстраниться. «Мне нужно немного вздремнуть», — проговорил Марк, «а потом я уйду». Охваченное чувством одиночества Николь уставилась на пустую кружку. Ты поможешь мне перейти в мою прежнюю спальню? Я так хочу увидеть естественный свет. На верхнем этаже окна не заколочены. Нужно найти простыни. Там не застелено. Среди привычных вещей мне будет лучше. Подготовив постель, Марк помог ей подняться по лестнице. При виде своей прекрасной комнаты, наполненной безупречным светом, Николь не держал слез. Тебе нравится? Я здесь немного прибрал. Она покачала головой, не в силах справиться с эмоциями. «А теперь полезай в постель. Я поставила у кровати свечу для темного времени суток. Но постарайся не открывать занавески и жалюзи, чтобы снаружи не увидели света». «Кто-то может заметить, что окна днем открыты, а наночь навешаны». Смоковница загораживает обзор, не открывая окон выходящих на улицу перед домом. «Вернешься?» «Пока нет». Николь дотянулась до руки Марка. «Прошу тебя, не уходи». «Николь, поверь мне, я не хочу уходить, но у меня нет выбора. Я оставлю тебе запас еды. А если сможешь сама добраться до ванной, все будет нормально. Прошу тебя, помни о своем состоянии. Тебе нужен отдых, так что оставайся наверху и веди себя тихо. Дом должен выглядеть покинутым. Как я и сказал, можешь приоткрыть окно, но только когда стемнеет». Когда Марк ушел, Николь легла в постель и подумала, что так никому не рассказала об увиденном в ночь бала. Ни Сильвия, ни Чану, ни Марку. В его отсутствии эти мысли угнетали ее. Николь понимала, что дорога на юг, голод и тяжелая жизнь с театральной труппой подорвали ее здоровье, но не желала валяться в кровати. Николь ходила вверх и вниз по лестнице, чтобы овернуть ногам силу, потом осторожно прогулялась по дому. В тусклом свете она рассматривала комнаты, думала о семье, водя ладонями по вещам родных, будто могла тем самым установить с ними связь. Она касалась прекрасных ширм Сильвии, дубового стола отца, старого кресла Лизы. Удивительно, что мебель не упаковали и не отправили во Францию. Но, может быть, Сильвия намеревалась вернуться? Сколько же воспоминаний хранили стены этих комнат? Увидит ли она вновь свою семью? Николь зашла в крохотную аквамариновую ванную, о которой столько мечтала в пути, и открыла шкафчик Сильвии. Внутри стояли баночка с кремом для лица и флакон с духами. Никаких таблеток. Николь взяла флакон, понюхала. Ей стало так тоскливо, что снова навернулись слезы. Вернувшись в спальню, девушка присела перед старым книжным шкафом и провела ладони по корешкам любимых книг. Достала одну и принюхалась. Повторила то же самое с тремя другими и, наконец, выудила самую дорогую ее сердцу книгу детства. «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт. Она напомнила о прежней жизни в Фьюе где Николь впервые ее прочла. Вернулись мысли о старом доме. Николь пролистнула несколько страниц и с удивлением обнаружила конверт. Неужели она оставила тут незаконченное письмо? Однако оно было запечатано. Николь вскрыла конверт и развернула листок бумаги. «Дорогая, не знаю, где ты была и прочтешь ли мое послание, но только ты можешь заглянуть в эту книгу. Если ты читаешь мое письмо, значит, ты жива и вернулась домой». «Видишь ли, я знаю, что ты делаешь». «Всегда так было. Больше, чем ты догадываешься». «Мы ждали тебя сколько могли. Но в Ханое все изменилось. Тянуть дальше было нельзя». Папа выполнил свои обязательства перед государством, но сложно понять, кому верить, а кому нет. И он принял непростое решение уехать, никому ничего не рассказав. «Я отправилась папы в Париж, чтобы помочь ему устроиться на новом месте». С того времени, как у него случился сердечный приступ, он неважно себя чувствует. Может, ты об этом ничего и не знаешь. Мы смогли продать особняк Дюваль на пульберт, пусть и за десятую долю настоящей стоимости. Этих средств хватило, чтобы купить небольшую квартиру в квартале Море в Париже. На рюды архив. У отца остались акция, так что на жизнь ему хватит, пусть и без лишней роскоши. Это, конечно, не самый благополучный район, Но большего папа не может тебе позволить. Твой побег сломил его, папа винил себя. Три месяца он отправлял на твои поиски людей. Я говорю, это не для того, чтобы расстроить себе душу. Но отец боялся того, во что ты впуталась, и он решил уехать до того, как ситуация ухудшится. С учетом его здоровья для нас было слишком рискованно оставаться здесь. Мы покинули дом в спешке. Ежедневно приходил Жиро, что-то вынюхивал, но я ему больше не доверяла. Вокруг войны подняли шумиху, но я во всем этом сомневаюсь. Я вернусь, чтобы завершить наши дела и упаковать оставшиеся вещи. Хотя, может, мне придется по-прежнему управлять тем, что еще у нас сохранилось. По приезду в Париж папа написал тебе. Ты получила письмо? Если прочтешь мое послание, присмотри за магазином «Шелка» в старом квартале. Пока тебя нет, им управляет местная девушка. Твоя старая соседка Улан. Не знаю, на чьей она стороне, но больше некому довериться. Вряд ли она станет нас обманывать. Ее собственный магазин затопило, испортился весь товар. Ты можешь сохранить ей место или уволить, поступай, как знаешь. Я вернусь через несколько месяцев. Кстати, Лиза уехала к своей сестре, Алис Брашар, в Лангедок. Хочу, чтобы ты сделала мне одолжение. Решение уехать было принято сразу же, как только мы продали магазин. Я хотела все объяснить, но Марка до отъезда я не увидела. Он уехал в Америку, но обещал вернуться в Ханой, как только сможет. Если увидишь его, передай, пожалуйста, что я приеду обратно. Твоя сестра Сильвия». Николь перечитала письмо дважды, потом вновь вложила его в книгу. Ей хотелось забыть, что она его видела, но даже вернув книгу на место, она все время вспоминала о послании сестры. Николь порадовалась, что отец Элиза в безопасности. Но что она испытывала к Сильвии? Ту ночь Николь приоткрыла окно, впуская в комнату влажный воздух. Услышав шаги прохожих, она задумалась. Кто эти безликие люди, оставшиеся здесь? Может, солдаты, идущие на войну? В голове так и крутилось письмо сестры. Неужели Сильвия действительно вернется в Ханой? В ледно-серой рассветной дымке Николь выглянула на улицу еще раз, после чего закрыла окно на весь день. Кругом царила тишина. Николь боялась безмолвия и хотелось услышать музыку или смех родных. Вспомнили счастливые дни, и она разрыдалась. Но ее печаль из-за дней минувших меркла в сравнении с тем, что она видела в лагере Чана. Воспоминания причиняли боль. Николь забралась в постель, но не могла закрыть глаза, не думая обо всем. Чан помог ей избежать, но он уже не был в ее глазах милым и пылким пареньком. Лишенная теплой уютной кухни, Николь свернулась с клубком возле стены. Она жалела, что уехала с Чаном. Как забыть то, что она видела? Николь вспомнила черные глаза Чана, когда он отправил женщину и ребенка на верную смерть. Услышав той ночью стук в парадную дверь, она задрожала от страха. Мысли кружились в голове. На следующий день это повторилось несколько раз. Ночью Николь лежала в кровати, следя за своим дыханием и стараясь избавиться от паники. Одну руку положила на ребра, другую на живот, пытаясь выровнять дыхание. Не нужно паниковать. Но если пришел Жиро, без Марка о безопасности не могло идти и речи. Шли минуты, Николь тряслась все сильнее. Вот бы вернулся Марк. Он бы отвлек полицейских. Когда стук в дверь стих и не последовало других странных звуков, она прислушалась к шороху в трубах, скрипам, шуршанию на чердаке. Несмотря на страх, Николь уснула. Проснулась она резко. Николь. Снова ее позвали по имени. Николь. Она узнала голос и по телу пробежала теплая волна. Захотелось тут же вскочить с кровати, но Николь так замерзла и одеревенела, что не могла пошевелиться. Она покачала головой и заплакала. Марк присел на корточки рядом с ее кроватью. Ну, хватит тебе. Она всхлипнула и выпрямила спину. Марк был так близко, и Николь с наслаждением вдохнула легкий солноватый аромат. «Теперь ты останешься со мной?» — спросила она, перестав плакать. «Конечно», — отозвался Марк. Он погладил ее по голове и пододвинул стул. Николь тянула к нему непреодолимо. «Я имею в виду в кровати. Можешь обнять меня? Марк, прошу тебя». Дрожа от страха, она рассказала о том, как стучали в парадную дверь. Марк провел пальцем по щеке Николь, и от этого прикосновения ее желание вспыхнуло с новой силой. Ее огорчало лишь что они так близко друг к другу, но он смотрел на нее, как на ребенка. «Я...» — заговорила Николь. «Теперь я здесь», — сказал Марк, забираясь в постель. Николь положила голову ему на плечо, желая признаться в любви. Она любит его, любит, всегда любила, но она не могла ничего сказать. Он просто проявил доброту, не более чем. Марк отстранился, словно хотел взглянуть на нее. Ты такая хрупкая. Кажется, что тебя свалит с ног легкий ветерок. Со мной все будет в порядке. Когда я закрываю глаза, все возвращается. Понимаю. Мне очень страшно. Жаль, что меня не было рядом. Марк погладил Николь по щеке. Ее сердце затрепетало от его нежного взгляда. Ты очень слаба, но ты такая красивая. Он обхватил лицо Николь ладонями и прильнул к ее губам. Она прикрыла глаза и, ощутив солоноватый привкус, полностью отдалась этому долгожданному поцелую.